Глава 15. Следующий шаг, уверенно говорю я, найти причинно-следственные связи между как минимум двумя нежелательными явлениями, которые мы записали. Хотел бы я чувствовать себя так же уверенно, как говорю. По крайней мере, я помню следующий шаг. Имеет значение, между какими двумя, спрашивает Джим? Нет. Здесь, в отличие от других методов, приоритизировать нежелательные явления не надо. Очень хорошо, говорит он. Мы с Брэндоном никогда бы не сошлись во мнениях, какое из нежелательных явлений хуже всего. Кстати, может быть, простоты ради стоит называть их «проблемы», а то пока выговоришь «нежелательные явления», язык сломаешь. Я предпочитаю называть их «нежелательные явления», сокращенно NJIA. Они вежливо улыбаются и принимаются за список. Я не знаю, что мне делать. Нет, я не забыл, что дальше. Я прекрасно помню все шаги. Проблема в тщательном выполнении каждого шага. Очень тяжело облечь слова в интуицию. Мне никогда не удавалось построить дерево существующей действительности без долгого блуждания в потемках. А теперь придется это сделать под критическим взором Трумана и Даути. Остается надеяться, у них хватит терпения, иначе я буду выглядеть полным дураком. В любом случае, попытка выстроить у них на глазах дерево существующей действительности — это не самый лучший способ произвести на них впечатление, а впечатлить я их должен. «Как это делается?» — спрашивает Брэндон. «Что конкретно? Как найти причинно-следственные связи между двумя нежелательными явлениями? Просто посмотрите на список и положитесь на интуицию. Они сами бросятся в глаза». И тут я понимаю. Я спасен. Они хотят проделать всю работу сами, а я буду в роли учителя. Таким образом, им будет казаться, что это они блуждают в потемках, а не я. Конечно, до определенного момента, пока они будут чувствовать, что движутся к цели, а не просто бездумно бродят на ощупь. О, Господи, думаю я и ныряю в мою новую роль. Итак, кто-нибудь из вас нашел, по крайней мере, два нежелательных явления, которые можно соединить? Да, и не одну пару, отвечает Брэндон. Так в чем дело, называй. Да понимаешь, ни одна из этих связей не кажется явной, они все какие-то натянутые, говорит он. Я прекрасно знаю это чувство. Ты просматриваешь лист и сразу чувствуешь, между какими явлениями есть связи. Но как только пытаешься их сформулировать и записать, тут же видишь, что ни одна из этих связей недостаточна. Для таких случаев Иона научил меня критериям проверки логических построений. Они позволяют обосновывать интуитивно найденную связь так, что любой увидит в них здравый смысл. Ничего успокаивающего, говоря о Брэндону. Давай одну пару, любую. Мне кажется, неуверенно начинает Брэндон, факт того, что существует беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающее их к действиям, направленным на увеличение продаж, ведет к тому, что существует необходимость выпускать новые продукты с огромной скоростью. Но я не уверен. Нет, это не годится, хотя, с другой стороны, Я беру два желтых листа для заметок с клейким краем. На одном записываю его первое нежелательное явление, NGIA номер 7, о давлении, направленном на увеличение продаж. На другом его второе нежелательное явление о необходимости выпускать новые продукты. Я приклеиваю их на большой лист бумаги и соединяю стрелкой. Сюда нужно внести уточнение, соглашаюсь я. Эти два явления соединены слишком длинной стрелкой. Трансатлантической, смеется Даути. Попробуй уточнить эту причинно-следственную связь, вставив промежуточное звено, советую я Брэндону. Это не помогает, и я предпринимаю следующую попытку. Какая связь между давлением, направленным на увеличение продаж, и выпуском новых продуктов? Разве не ясно? Он кажется удивленным. Давление, направленное на увеличение продаж, вынуждает разрабатывать новые продукты, которые затем должны быть запущены на рынок. «Логично», — говорю я. Беру третий желтый листок, пишу на нем то, что сказал Брендон, и приклеиваю на белый лист между двумя другими. Потом мы внимательно изучаем, что у нас получилось. Ну вот теперь больше смысла, соглашается Даути. Но все равно чего-то не хватает. Да, мы называем это недостаточностью причины. Дайте я добавлю то, чего с моей точки зрения не хватает. Они ждут, пока я записываю мою идею на еще одном листочке и приклеиваю внизу листа рядом с NGN номер 7. Я читаю вслух то, что записал. Один из наиболее эффективных способов увеличить продажи – это разработка новых улучшенных продуктов. Согласны? Они согласны. Тогда, если существует беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающее их к действиям, направленным на увеличение продаж, и один из наиболее эффективных способов увеличить продажи – это разработка новых улучшенных продуктов, то, я читаю средний листок, это приводит к тому, что существует беспрецедентное давление, вынуждающее разрабатывать новые продукты. Теперь, если существует беспрецедентное давление, вынуждающее разрабатывать новые продукты, то, соответственно, это приводит к тому, что существует необходимость выпускать новые продукты с огромной скоростью. Как вам такая картина? Им нравится. Мне нет. Ребят, говорю я, чего-то не хватает. Почти все отрасли работают под беспрецедентным давлением, вынуждающим увеличивать продажи. Но далеко не все вынуждены выпускать новые продукты с огромной скоростью. «Я не согласен», — возражает Брендон. «Почти каждая отрасль сейчас выпускает новые продукты чаще, чем когда-либо. Даже банки постоянно предлагают новые продукты». «Однако есть разница», — замечает Джим. «Нельзя же сравнивать с банками то, что происходит в таких отраслях, как косметика, гольф или электроника. У них продолжительность жизни продукта меньше двух лет, а часто и меньше года. Они вынуждены заменять практически все свои продукты каждые два года. Это я и называю беспрецедентной скоростью». «Пожалуй, ты прав», — соглашается Брендон. «Видите, где у нас проблема?» — спрашиваю я. «У основания дерева. Там у нас утверждение, касающиеся всех отраслей. А вывод наверху верен только для некоторых. Чего-то не хватает у основания», — заключаю я. «Если мы хотим, чтобы дерево было правильным, мы должны добавить к его основанию положение, действительное только для ряда отраслей и позволяющее этим самым отраслям разрабатывать новые продукты с такой неимоверной скоростью». Подумав, — Я приклеиваю еще один листик к основанию дерева. Что вы об этом скажете? Существует ряд отраслей, в которых быстрое развитие технологий обеспечивает быстрое развитие новых продуктов. А он прав, задумчиво говорит Джим. Сегодня инженер-электронщик среднего класса, работая с современными компонентами, разрабатывает намного лучший продукт, чем самый талантливый инженер 10 лет тому назад. И что с этим делать? Как нам исправить дерево? Так же, как дикобразы занимаются любовью, отвечаю, я очень осторожно. Сначала нам надо решить, как мы эти отрасли назовем. Давайте для краткости объединим все отрасли, в которых быстрое развитие технологий позволяет быстро разрабатывать новые продукты под названием отрасли передовых технологий. А теперь нам надо перечитать, что мы написали, и сделать все необходимые исправления. Итак, если существует ряд отраслей, в которых быстрое развитие технологий обеспечивает быстрое развитие новых продуктов, это отрасли передовых технологий, и один из наиболее эффективных способов увеличить продажи это разработка новых улучшенных продуктов, и в то же время существует беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающие их к действиям, направленным на увеличение продаж, то это приводит к тому, что в отраслях передовых технологий существует беспрецедентное давление, вынуждающее быстро разрабатывать новые продукты. Длинно, но логично, соглашается Брэндон. Давай внесем соответствующие изменения в верхнее положение. Поскольку я уже имел возможность убедиться в каллиграфичности его почерка, я предпочитаю записать изменения сам. Теперь верхнее положение звучит так. В отраслях, передовых технологий существует необходимость выпускать новые продукты с огромной скоростью. Это всего-навсего здравый смысл, ничего больше, говорит Даути. Я решаю не напоминать ему, что несколько минут назад у нас было довольно много сомнений относительно этого здравого смысла. Ничего себе, всего-навсего здравый смысл. Брендон, в отличие от меня, не столь снисходителен. Если это всего-навсего здравый смысл, почему же это я тогда не согласился с тем, как мы изначально записали первую стрелку? И почему у нас ушло полчаса, чтобы ее доказать? Ладно, ладно, примирительно говорит Джим. Я же не сказал, что было легко докопаться до этого здравого смысла. Хорошо, Алекс, что теперь? Какой следующий шаг? Мы же пока соединили только два NGA, а их у нас еще 13. Это и есть наш следующий шаг. У нас теперь есть крепкое ядро, и нам надо к нему присоединить все остальные NGA. Какое из них можно легко присоединить? Следующее по списку, говорит Брендон, постоянный выпуск новых продуктов забивает с толку и портит рынки. Я проверяю. Если в отраслях передовых технологий существует беспрецедентное давление, вынуждающее быстро разрабатывать новые продукты, то в отраслях передовых технологий постоянный выпуск продуктов сбивает с толку и портит рынки. Годится. Я добавляю это положение к дереву. Посмотрите на NJA номер 12, предлагает Jim. Продавцы перегружены. Его присоединить должно быть легко. Но присоединить его оказалось не так легко. После нескольких безуспешных попыток мы поняли, почему. Эта NGIA вытекала не из одной точки в нашем дереве, а из сочетания двух причин. Когда мы наконец закончили, диаграмма выглядела следующим образом. Если существует беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающее их к действиям, направленным на увеличение продаж, то существует давление на продавцов, вынуждающее их увеличить продажи. Одного этого недостаточно, чтобы оправдать перегруженность. Время явно тратится на кое-что еще. Если в отраслях передовых технологий существует беспрецедентное давление, вынуждающее быстро разрабатывать новые продукты, то в отраслях передовых технологий продавцы вынуждены изучать новые продукты слишком часто. Теперь их можно связать. И понятно, почему в отраслях передовых технологий продавцы перегружены. А что насчет обычных отраслей? Ну, тех, где нет этой гонки по выпуску новых продуктов, вызванной передовыми технологиями, размышляю вслух я. Их тоже нельзя забывать. Как я уже говорил, замечает Брэндон, для других отраслей это положение также верно. Они тоже находятся под беспрецедентным давлением из-за необходимости увеличивать продажи. И мы знаем немедленный результат этого давления, подхватывает Джим. Даже слишком хорошо знаем. Давайте не будем забывать о крайнем, но таком распространенном способе получить заказ путем снижения цены. Алекс, что с этим делать? Я думал, что мы должны были сконцентрироваться только на присоединении к дереву наших остальных НЖЯ. Верно. И в этом нет противоречия. Еще два листика, и я читаю, что у нас получилось. Если существует беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающие их к действиям, направленным на увеличение продаж, и привычный отчаянный метод обеспечения продаж — это снижение цен, то это выливается в «наблюдается растущее давление рынка, вынуждающее снижать цены». «Привет, NGEA номер два, присоединяйся к нашей вечеринке». «И это NGEA, к сожалению, верно практически для любой отрасли», — вздыхает Брендон. «Я думаю, подключается Джим, что мы подошли к NGEA номер один. Сегодня конкуренция гораздо жестче, чем когда-либо» что может подогревать конкуренцию сильнее чем ценовая война добавьте к этому технологическую войну выпуск новых продуктов с бешеной скоростью и вы получите полную картину это то что творится вокруг я не спешу добавлять это к дереву брендон тоже настроен скептически что вас не устраивает настаивает джим вы что не согласны что давление вынуждающее снижать цены особенно в условиях крысиных гонок по выпуску новых продуктов Это причина жесткой конкуренции, которую мы видим повсюду. Согласны, тянет Брэндон, но... Но что? Но я думаю, нынешний уровень конкуренции является причиной того, что существует беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающее их к действиям, направленным на увеличение продаж. Ага, вижу, что ты хочешь сказать, восклицает Джим и поворачивается ко мне. И что нам делать с этим? А в чем проблема? Притворяюсь я, будто не понимаю. Проблема в том, терпеливо объясняет мне Брэндон, что Джим считает, будто NGIA номер один — это результат того, что мы выстроили, и поэтому должно быть вверху дерева. А я считаю, что NGIA номер один — это причина нашей начальной точки, и поэтому должно быть в самом основании дерева. Брендон, ты согласен с ходом рассуждения Джима? Он какое-то время размышляет над этим, потом соглашается. Джим, а ты согласен с логикой Брэндона? Да, согласен. Так в чем проблема? NGA номер один должно появиться и вверху дерева, и у его основания. Это замкнутая петля, порочный круг, питающий сам себя, спокойно говорю я. Но если что-то питает само себя, медленно говорит Брендон, пытаясь переварить эту мысль, если существует замкнутая петля, тогда эти явления должны разрастаться все больше и больше. Именно. Мы разве не это видим в действительности? Посмотрите на формулировку наших NGIA. Беспрецедентное давление с огромной скоростью, гораздо жестче, чем когда-либо. Они же говорят о том, до какой степени эти явления уже разрослись. Более того, проанализируйте последние НЖЯ, которые мы присоединили. Наблюдается растущее давление рынка, вынуждающее снижать цены. Оно же четко указывает на процесс, который находится в развитии. Собственно говоря, уже потому, как были сформулированы NGIA, я предполагал, что мы имеем дело с петлей. Это совсем не редкий случай. Пожалуй, наоборот. Каждый раз, когда мне приходится строить дерево существующей действительности, я находил по меньшей мере одну петлю, оказывающую разрушительный эффект. Они добавляют петлю и перечитывают дерево. Должно быть, это дает им более глубокое понимание существующей ситуации, потому что они тут же начинают обсуждать вероятные последствия этого эффекта в будущем. Я не спешу. Я все еще внимательно изучаю дерево. Дохожу до его конца, начинаю заново и нахожу явный случай недостаточности причины в том, что они добавили. Конкуренции самой по себе недостаточно для того, чтобы вызывать беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающие их к действиям, направленным на увеличение продаж. Должен быть дополнительный фактор. Почему фирмы считают, что им тяжело конкурировать? Почему большинство боится не выдержать конкуренции? Я указываю на это Брэндону и Джиму, Но они отметают это как слишком очевидную мелочь, недостойное упоминание. Мой опыт построения дерева существующей действительности научил меня тому, что отметать такие мелочи опасно. Обычно они помогают соединить все NGA для получения полной картины. И очень часто именно они помогают найти решение для прорыва. Вся проблема, однако, в том, что учет всех таких очевидных мелочей может привести к параличу. Ты продолжаешь и продолжаешь их добавлять, забывая, что на самом деле все эти усилия прилагаются для того, чтобы найти решение, которое реально изменит ситуацию. Так добавить или нет? Я еще раз просматриваю список NGIA и нахожу ответ на мою дилемму. Тот дополнительный фактор, в необходимости добавления которого я не уверен, уже упомянут. Я беру стопку желтых листиков и начинаю писать. Я уже подхожу к концу, когда Брендон и Джим заканчивают обсуждение замкнутой петли и ее последствий. Брендон читает вслух то, что я добавляю. Если производство и системы дистрибуции улучшаются недостаточно быстро и или на недостаточном уровне, и отделы по разработке новой продукции не в состоянии разработать новый продукт достаточно быстро и качественно, и фирмы не разрабатывают достаточного количества инновационных идей в сфере маркетинга, то фирмы недостаточно быстро улучшают свою деятельность. Если фирмы недостаточно быстро улучшают свою деятельность, и сегодня конкуренция гораздо жестче, чем когда-либо, то фирмы не выполняют поставленных перед ними финансовых задач. Все верно. А вот еще одно, продолжает он читать, фирмы уже сократили все расходы, которые умеют сокращать. Не уверен, что это можно куда-то добавить, но посмотрим. Если фирмы не выполняют поставленных перед ними финансовых задач, фирмы уже сократили все расходы, которые умеют сокращать, то существует беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающее их к действиям, направленным на увеличение продаж. Вот оно, прямо под носом. Джим, ты согласен? Вместо ответа Джим говорит, у основания дерева лежат три НЖЕ, и все они говорят о некомпетентности менеджеров. Я и без дерева знал, что это ключевая проблема. Это было для меня очевидно с самого начала. «Джим, ты не прав. Брендону неловко из-за комментария Джима. Я же спрашиваю его прямо. Джим, хочешь сказать, что все менеджеры некомпетентны? Брось. То, что ты сказал, по-моему, больше похоже на NGEA номер 6. Различные службы внутри фирмы обвиняют друг друга в недостаточно хорошей работе. Можешь присоединить его к дереву?» «Попробую», — улыбается он в ответ. «Пока они вдвоем возятся с этим, я еще раз внимательно изучаю список, пытаясь найти NGEA, которое было бы альтернативным объяснением замечанию Джима о некомпетентности. И тут же добавляется NGEA номер 5 Менеджеры пытаются управлять фирмами путем концентрации усилий на достижении локальной эффективности. Я жду, пока Брендон и Джим закончат, и спрашиваю у них. Почему, по вашему мнению, большинство систем дистрибуции невозможно улучшить быстро и серьезно? Потому что их руководство не сумело разработать решение, которое ты со своими людьми применил для iCosmetics. Но это решение не более чем здравый смысл. Как вы думаете, что удерживает их от разработки такого же решения? Я задам вам еще более сложный вопрос. На ваш взгляд, в любой из известных вам фирм легко ли будет менеджеру убедить руководство в необходимости перехода на эту систему? Они на минуту умолкают, потом Брэндон говорит, нет, это будет крайне тяжело. Как я уже говорил, эта система потребует изменений в системе оценки деятельности заводов изнутри, а прийти к общему соглашению по этому вопросу очень сложно. А если еще добавить к этому искажение вызываемые правилами учета производственных издержек, по которым снижение уровня товарно-материальных запасов приводит к огромным искусственным убыткам. Вы знаете, что из-за этого искажения я всерьез подумывал, не вернуть ли фирму Боба к старой системе дистрибуции? Я тебя не виню, говорит бренд Сегодня утром я сам был близок к тому, чтобы это предложить. Если вы со мной согласны, что тогда вы скажете об этом? Я начну с общего положения. Для каждого типа операций менеджеры разрабатывают соответствующие показатели. Они, естественно, соглашаются, и я продолжаю. Если менеджеры пытаются управлять фирмами путем концентрации усилий на достижении локальной эффективности и для каждого типа операций менеджеры разрабатывают соответствующие показатели, то существуют важные показатели, которые фокусируются на локальной эффективности, например, показатели, основанные на учете производственных издержек. Наконец-то, — восклицает Джим, — а Брендон объясняет, нас предупреждали, что за эту поездку ты проешь нам всю печенку своими нападками на учет производственных издержек. Кое-кто даже говорит, будто ты называешь учет производственных издержек главным врагом продуктивности. Очень смешно, я начинаю раздражаться. Улучшения, которые я проводил в производстве и разработке продуктов, противоречили всем правилам учета производственных издержек. Эффективность, отклонение от нормы, себестоимость продукта, можете продолжить ряд. Я был вынужден пойти против всех этих понятий. Если хотите знать, я не раз играл с огнем. Если бы не скорость, с которой наши изменения улучшали конечные показатели, я бы сейчас здесь с вами не сидел. Ладно. Давай дальше, примирительно треплет меня по плечу Брэндон. Мы не спорим. Все еще чувствуя раздражение, я возвращаюсь к дереву. Есть еще одно проявление того же самого. Многие действия, необходимые для улучшения времени выполнения заказов, повышения надежности и качества, не уменьшают, а порой увеличивают себестоимость на короткий период. Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я бы хотел пояснить, что я имею в виду под себестоимостью в традиционном понимании этого слова. Я имею в виду то, как себестоимость изменяется на заводе по правилам учета производственных издержек. К сожалению, здесь мы с тобой спорить не будем, уверяет меня Брэндон. Мы внимательно изучили все, что ты сделал на прошлой позиции и должны с тобой согласиться. Ты на самом деле пошел против всех показателей эффективности деятельности на местах, И в то же время все твои улучшения отлично сработали. Единственное, в чем мы видим серьезную проблему, так это в том, что другие подразделения ЮНИКОС слишком медленно берут эти улучшения на вооружение. ну давайте дальше, посмотрим, к чему ты ведешь. Теперь надо просто собрать все вместе. Если существуют важные показатели, которые фокусируются на локальной эффективности, например, показатели, основанные на учете производственных издержек, и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 Фирмы не разрабатывают достаточного количества инновационных идей в сфере маркетинга. Моя интуиция подсказывает, что они как-то связаны. Думаю, ты не ошибаешься, говорит Джим. А еще я думаю, что NGIA номер 3 тоже как-то вовлечено в эту связь. Я проверяю, о чем говорит NGIA номер 3 Он прав. В чем разница между маржинальной прибылью и себестоимостью продукта? Первое – это просто цена минус второе. А если концепция себестоимости продукта вводит нас в заблуждение на производстве, возможно, что концепция маржинальной прибыли настолько же пагубна в сфере маркетинга. Мы какое-то время пытаемся связать эти положения, но так и не приходим к твердому заключению. Уже почти 12, а 4 NJA так и не присоединились к дереву. NJA номер 3, все чаще цена, которую рынок согласен платить, не оставляет достаточной маржинальной прибыли. NGEA номер 4 Сейчас чаще, чем когда-либо рынок наказывает тех поставщиков, кто не в состоянии работать в соответствии с его ожиданиями. NGEA номер 10 Большинство новых торговых точек и новых или улучшенных продуктов съедают продажи существующих продуктов и или в существующих точках. И, наконец, NGE номер 11 Высокий процент продавцов не имеет необходимых профессиональных навыков. Брендон встает, подтягивается и предлагает. Ну что, может, на сегодня закончим? Давай, я спешу согласиться. Алекс, Джим еще чего-то хочет от меня. Завтра тебе надо быть с нами только на встрече после обеда. Ты поработаешь с этим утром? Конечно, вздыхая. Я ведь пообещал, что до того, как мы вернемся в Штаты, я найду ключевую проблему, являющуюся причиной всех НЖЯ. Пообещал. И теперь, я думаю, у тебя может это получиться. Вернувшись в номер, я пытаюсь продолжить, но я слишком устал. Уже за полночь, а значит, дома сейчас чуть позже семи. Джули дома еще нет, но за все время командировки я еще ни разу не разговаривал с детьми, я снимаю трубку. Это был очень короткий звонок. Сколько раз можно спрашивать, все ли в порядке, как ты себя чувствуешь, как дела, что нового? Вернусь домой, поработаю над перечнем тем для разговора с детьми. Это просто никуда не годится.